Однако после исполнения очередной прихоти ее прекрасные разочарованные глаза словно говорили «Нет, это все еще не то». На костюмированном балу, который устроили артисты-жимнаст, и куда она явилась в костюме маркитантки, она встретила Александра Дюмасына в костюме Пьеро. Это был грустный маскарад. Ни он, ни она не веселились. Она показалась ему ослепительной, рассеянной, мечтательной. Она походила, сказал он, на принцессу из сказки, которую преследует злая судьба и которая ждет принца-избавителя. «Я испытала, — сказала она ему, — какие-то удовольствия, какие-то радости» но никогда не знала счастья. В 25 лет она пережила кризис и решила уйти в монастырь. Священник, которому, по-видимому, была неизвестна притча о заблудшей овце, оттолкнул меня, сказав, что я недостойна войти в Дом Божий. Раздраженная, как в свое время Жюльетта Друэ и Мария Дюплесси капризами богатых покровителей, она решила снова пойти на сцену и стать независимой. Она вернулась в театр, смирившаяся, готовая терпеть и покоряться, готовая играть самые маленькие роли. Но актрисе нелегко бороться с дурной репутацией, Ее не приняли всерьез. Никто не предложил ей помощи. Что делать? Отправиться в турне? Директор одного из театров, Мейнадье увез ее в Италию и доверил играть лучшие женские роли в пьесах Дюмасына. «Труппа Мейнадье привезла к нам сюда красотку Декле», писала Бертону его мать. «Ты не представляешь себе, какие она сделала успехи!» Игра де Кле отличалась теперь искренностью, ибо она страдала. В Италии она имела огромный успех как у публики, так и в свете, благодаря своему обаянию, изяществу, уму и таланту. Дюма, отец, находившийся тогда в зените своего гарибальдийского приключения, Открыл ей в Неаполе свои объятия, свое сердце, свой дом. Эмэ Декле, Дюма сыну. Я представила неаполитанцам всех обаятельных женщин, созданных вами. Меня превозносят до небес. Мы часто говорим о вас, и я от всей души благодарна вам за то счастье, которое выпало на мою долю. Продолжая работать без устали, она вела в Италии с 1864 по 1867 год всю такую же бурную жизнь и по-прежнему искала принца, человека, который мог бы ее спасти. Но пропасть между ее сокровенными желаниями и ее образом жизни становилась все глубже. В 1867 году импресарину Декле привез ее в Брюссель, где она снова стала играть Диану Делис в театре галерии Сен-Юбер. Она написала Дюма сыну, который в то время также находился в Брюсселе в связи с тем, что в театре парка начали репетировать друга женщин и просила его прийти ее посмотреть. Везде говорят, что я делаю успехи, но я не поверю в это, пока не услышу вашего мнения. Он пришел скорее из вежливости, чем из любопытства, и без всякой надежды. Но стоило ей пробыть на сцене пять минут, как он к своему великому изумлению открыл в ней большую артистку. Необычный, протяжный, чуть гнусавый голос, напоминавший пение арабов, Вначале казался монотонным, потом захватывал. У нее была изящная фигура, гибкая талия, она не носила корсета, и большие черные глаза. Ее лицо отражало внезапные переходы от нежности к ярости,